Вдохновение, мастерство. О видных деятелях советской и мировой культуры. Караванчик совести. На протяжении всей истории человеку внушали, и по сей день есть еще силы, которые пытаются внушить ему мысль о бренности мира, о ничтожестве человека, о его одиночестве, о его бессилии перед судьбой, перед историей. Ему говорят, ты лишь пылинка, гонимая ветром времен в небытие. «Жизнь – тлен, жизнь – ничто». Ему говорят, к чему искать справедливость, к чему взывать к совести, к чему революционные столкновения, к чему противиться злу. Зло вечно в людском мире. И наперекор всему этому, преодолевая огромные сложности развития, шагая через восстания, через баррикады и костры, через войны революции на протяжении всей истории, человек борется за утверждение себя на земле, во имя жизни, во имя утверждения своего бессмертного назначения на земле, человек достиг невиданных вершин труда, науки, культуры, социального прогресса и вместе с этим, отображая свою духовную сущность, отображая бесконечный мир человеческих чувств, отображая свои идеалы прекрасного, возвышенного и тем самым утверждая себя. В собственных глазах, как Творца, человек создал искусство, человек породил на свет великих художников, именами которых он по праву может гордиться. Вильям Шекспир явление общечеловеческое, и его юбилей это не просто дань уважения славе выдающегося драматурга Англии, а нечто гораздо большее. Как мне представляется, не будет преувечениям, если мы сегодня скажем, что наряду с другими гениальными художниками разных народов и времен, Шекспир, как мыслитель и поэт, есть живая плоть внутреннего мира современного человека, есть живая часть его души. И поэтому, мне кажется, не будет преувеличением, если мы скажем, что именем Шекспира мы сегодня утверждаем могущество человеческого интеллекта, его преемственность, его бессмертность, его интернациональную природу. Именем Шекспира мы сегодня утверждаем высшую миссию искусства в обществе. И сегодня каждый из нас вправе сказать «Мой Шекспир», «Наш Шекспир». Разрешите мне, пользуясь этой трибуной, попытаться сказать несколько слов о Шекспире. Я хорошо понимаю, как это трудно сказать нечто новое, ибо существует целое учение «Шекспироведение». Я лишь позволю себе высказаться здесь, как рядовой читатель и зритель. Иной раз ловишь себя на мысли, ведь во времена Шекспира были не менее известные писатели-поэты, его же соотечественники из других стран, но мало кому из них, только Шекспиру и Сервантесу, удалось дойти до наших дней без увядания, удалось сохранить столь активную силу воздействия спустя многие сотни лет. В чем же дело? Если представить себе Шекспира и его коллег того времени караванщиками, уходящими со своими караванами в будущее, то следует сказать, что Шекспир оказался самым жизнеспособным караванщиком. Его попутчики давно остались на дорогах истории. Одни погибли от собственного бессилия, другие от того, что товары их караванов оказались обесцененными, третьи растеряли свой груз, когда столкнулись Сборями революции, когда эпохи новых идей, новых общественных устоев их отвергли, не нашли в них нужное для себя. И только караван Шекспира все шагает и шагает по свету, преодолевая пространство времени, преодолевая в буквальном смысле границы государств, горы, пустыни и реки. И чем дальше, тем больше народов пользуются дарами его каравана, и чем дальше. тем больше и шире становится сфера шекспировского общения народов. Шекспир живет на всех языках и наречиях, И здесь я хотел бы отметить особую заслугу русского языка и русской культуры перед Шекспиром. Именно через посредство русского языка многие народы Востока смогли сразу перейти от древних сказовых эпосов к искусству Шекспира на своих родных языках, и вместе с этим сокровищница человеческой культуры. об этом я еще скажу ниже, а сейчас мне хотелось бы продолжить свою мысль о шекспировском караване. и прошу вас извинить меня за столь странное сравнение, но я постараюсь его объяснить. действительно, в чем же жизненная сила Шекспира, чем он пленяет нас людей XX века? ответить сразу довольно трудно. за три с лишним столетия Было написано немало серьезных трактатов о гении Шекспира, о его философии, о его социальных проблемах, о его художественных образах и противоречиях. Не вдавая слишком глубоко, не остается сказать несколько упрощенно. Как ни парадоксально, Шекспир как художник и мыслитель столь же прост, как и велик. Вероятно, это-то и делает его любимым и доступным для всех. Не думаю, что в произведениях Шекспира нас привлекает сейчас экзотика старины, и, конечно, вовсе не дворцовые и королевские истории. Секрет шекспировского творчества заключается, по-видимому, в том, что он, не мудрствуя лукаво, выражал и разрешал в потрясающих художественных образах самые коренные, элементарные, извечные проблемы человеческого бытия, взаимоотношений личности и общества, то есть он сумел найти самую трепетную сердцевину предмета искусства, ибо предмет искусства – это прежде всего человековедение. Каким должен быть настоящий человек? В чем его высшее предназначение? В чем смысл его жизни? Вот, мне кажется, те простые вечные проблемы, которые волновали Шекспира и которые продолжают бесконечно волновать и нас, и его потомков. И чтобы ответить на эти исторические вопросы жизни, Шекспир должен был достигать гигантских художественно-философских обобщений. Он должен был стать неугасаемым вулканом человеческих страстей. Для того, чтобы ответить на эти простые вопросы, Шекспир должен был стать самым яростным обличителем зла, коварства, низости, властолюбия и тирании. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, Шекспир воспевал в своих героях свободу мыслей духа, непримиримую борьбу добра со злом. Он возвеличивал поборников справедливости, людей, обладающих высочайшими качествами человеческой совести. Он возводил до божественной святости героические натуры, героизм которых заключался в благородстве поступков, в чистоте совести, в чистоте любви, в чистоте помыслов и побуждений. Все это ему удалось, и благодаря этому подвигу имя его стало бессмертным. И несмотря на то, что многие его герои трагически гибнут в схватках с темными силами зла, терпят катастрофу, кстати, отчасти в этом и заключается правдивость его реализма и историзма, мы понимаем, мы видим, что это жизнеутверждающая трагедии, что это моральная победа света над тьмой, нового над старым, положительного над отрицательным. Я повторяю, что несколько схематизирую творчество Шекспира, полагая, что всем достаточно ясна глубина и сложность шекспировских образов. Могу только выразить свое восхищение реалистическим мастерством этого художника эпохи Возрождения. Могу только поражаться жизненной полнотой созданных Шекспиром героев, наделенных всеми истинно человеческими качествами. сложным борением внутренних противоречий, сомнениям, ревностью, любовью, ненавистью, раздумьями и терзаниями об общественном долге и своей личной судьбе. Как не хватает иной раз нам, пишущим произведения о современности, вот такой вот художественной емкости, широты охвата жизненных явлений. Я позволил себе сказать здесь об этом потому, что наше время, наша действительность, героизм и труд нашего народа насыщены такими историческими событиями и подвигами, такими глубокими процессами духовного становления нового человека, что мы остаемся в большом долгу перед обществом. Я говорю об этом потому, что надо больше учиться мастерству у Шекспира. И прежде всего потому, что Шекспир является, по нашему глубочайшему убеждению, великим художником положительного героя, человечности и целеустремленности. Какие бы его творения мы ни взяли, везде на первом плане выступают яркие, цельные, страстные натуры. Я подчеркиваю, именно положительных героев, то есть таких героев, за образом которых стоит авторская я Шекспира, его идеал и любовь. Именно эти удивительные герои, сгорающие от внутреннего жара больших страстей, непримиримые в столкновениях со злодеяниями, не склоняющиеся на сделку со своей совестью, идущие в открытую на шторм всего подлого и темного в жизни, дороги для нас и любимы нами. Будь то Гамлет, Отелло, Лир или Ромео и Джульетта, или другие персонажи, мы видим за внешними атрибутами титулов тогдашними условностями жизни, их обнаженную человеческую сущность. Мы живем их радостями и печалями, точно они наши непосредственные современники. Мы находим в положительных героях Шекспира бесконечную глубину души человека, границы которой трудно определить. Начиная от возвышенного интеллекта и героической энергии Гамлета, падающего под ударами дворцовых интриг, и до чистейших чувств любви юных Ромео и Джульетты, таких чувств и мыслей, которые спустя столько лет трогают неподдельной свежестью, переполняют наши сердца болью и состраданием, воспитывают в нас высокие начала добра. Мне думается, это важно отметить в связи с юбилеем Шекспира еще потому, что на Западе имеют место попытки столкнуть литературу и искусство к безыдейному содержанию, к отрицанию воспитательной роли положительного героя в литературе и театре, к абстрактному отображению действительности. Возможно, эти люди считают Шекспира уже устаревшим и наивным. Нет спора, с тех пор на нашей планете многое изменилось. Но главная суть – и назначение искусства остаются теми же – служение интересам народа, правдивое, реалистичное изображение человека и жизни. Немеркнущее творчество Шекспира лишний раз доказывает, что только истинно правдивое, подлинно народное и подлинно прекрасное искусство, отображающее черты эпохи человеческой личности, остается жить, остается Достоянием общества. И если внимательно вслушаться в движение нашего времени, то можно всегда услышать, как караван Шекспира продолжает свой путь в будущее. Это великий караванщик совести. Чистоты и величие человека идет от поколения к поколению, и нет конца его хождению по свету. Я хотел бы здесь. С особой гордостью сказать, что с установлением советской власти караван Шекспира дошел до нас, в Среднюю Азию. С первых же дней, как только возникли наши национальные театры, произведения Шекспира зазвучали со сцен наших театров на наших родных языках, и мы жадно приникли к роднику его искусства, чтобы утолить нашу многовековую жажду к общечеловеческому наследию культуры». Сейчас в Театрах среднеазиатских республик идут многие и многие шекспировские драмы, трагедии, комедии, оперы и балетные спектакли, написанные на шекспировские сюжеты. В эти годы у нас выросла целая плеяда выдающихся мастеров театра, полюбившаяся зрителям за это великолепное исполнение шекспировских ролей. Мне хотелось бы назвать их имена Шокур Бурханов. Муратбек Рыскулов, Алим Ходжаев, Алты Карлиев, Бибисара Бешиналиева, Кадича Букеева, Шакен Айманов и другие. И мне хотелось бы на этом торжественном собрании от имени интеллигенции Средней Азии присоединить к ним свой голос глубочайшего почитания величайшего гения Шекспира. В Шекспире, живущем среди нас, Мы видим преемственность жизненного опыта человека, накопление культуры, подтверждение народного понятия прекрасного. Нет, человек не песчинка, хотя бы потому, что у него есть такие представители рода человеческого, как Шекспир. А Шекспир – это океанский прибой, вечно бьющийся в берега жизни. 1964 год.